Глава восьмая. Это полный крах. Даже писец. Так, наверное, сказал бы молодой я. Случись это все в моей прошлой жизни. Только я начал верить, что могу рассчитывать на Дюса и на его таланты, и что в этот раз мы сохраним нашу дружбу. А тут вдруг такая подстава. С другой стороны, может, это и к лучшему. Он будет заниматься своими делами, а я своими. Закончит свой техникум, найдет дело по душе, где все будет зависеть только от него. И уж точно не приложит руку к моей смерти спустя 32 года. Или нет? Пусть в прошлой жизни случилась дрянь, но сейчас, в этом времени, он мой лучший друг. Вот почему мне обидно. Я думал уж кто-кто. но дюс. Илюха растерянно чесал лоб. Как же так? «И как мы теперь?» «А ты на что?» С вызовом посмотрел на него Саня. «А ведь правда!» Медленно проговорил я, оценивая перспективы. «Вы о чем, ребят?» Илюха все еще не понимал. «Как о чем?» Усмехнулся я. «Мы сейчас будем открывать первый игровой зал. Нам нужен технарь. А ты в этом шаришь. Придется тебе занять место Дюса». Но... Илюха наконец осознал, Вот только рад точно не был. «Я ведь разбираюсь в компах, приставках, в играх, в конце концов, но я не электрик и не ремонтник». «Придется им стать», — твердо сказал я. «И электриком, и ремонтником. В общем, мастером на все руки. Однако ты прав, ключевая роль не должна быть замкнута на одном человеке. Давайте думать, друзья-партнеры». «Кто может также заменить Дюса и стать для Илюхи второй рукой?» «Ну, ты задал задачку», — покачал головой Саня. «Я вот не знаю. В принципе, в армии мы провода крутили. Я даже заглохшую БМП заводил. Тут компьютеры». Илюха неожиданно задрал нос и поправил очки. «Это тебе не гроб на гусеницах. Здесь все тоньше гораздо». «Но это ты зря», — усмехнулся Саня. В компьютерах я, может быть, и не силен, но синий проводок с красным не перепутаю. Отставить. Я все еще кипел от поступка Дюса, и любые перепалки сейчас раздражали особенно. У нас задача — не размерами в Фаберже мериться, а решить проблему. Есть кто на примете? Нет, не стану говорить, будто мне плевать. Его решение стало для меня неожиданностью, ударило по моим планам. Но, больше того, обидела. Неужели он не хочет вместе со мной создавать бизнес? Почему? Не доверяет? Почувствовал слишком большой напор? Осознал после вчерашней поездки все риски? А может... Может, я слишком смягчился после той своей смерти в будущем? Что, если я, осознав прошлые ошибки, решил дуть на воду? Перестраховываться, мягко стелить, чересчур верить людям? Все же не просто так мой былой подход привел меня к успеху. Когда я не рассусоливал, как бы кого не обидеть и найти всем правильное применение, а просто решал и делал. Жестко, порой даже чрезмерно, переступал через поверженных противников, взбирался вверх по головам. — Есть одна девчонка, — вдруг произнес Илюха, залившись краской. — Гайка. Ну, то есть она Юля, а это прозвище, как в спасателях, помните? Точно в эти годы по телеку крутят диснеевские мультсериалы. Началось все с утиных историй, а еще с Чипа и Дейла, которые спешат на помощь. Их друг за другом показывали по одной серии в выходные. И мышка по имени Гайка из мультика про спасателей была символом крутой независимой девушки. Гаджет, если в оригинальной озвучке. Вот только есть у меня сомнение, что девушка будет лучше парней. Жизнь не мультфильм. Или у Илюхи опять либидо мозгами правит? «Знаю, Серега у меня смотрит, ему как раз десять», — кивнул я и смерил нового технаря взглядом. «А что с девчонкой? Я же правильно понимаю, что она в компьютерах и технике разбирается?» «Ну да». Толстяк успокоился и продолжил более уверенно. «Мы с ней в кружок судомоделизма вместе ходили и в клуб радиолюбителей». Здесь Илюха почему-то опять покраснел. Наше детство пришлось на 70-е и 80-е, когда каждый посещал кучу кружков и секций. Я вот, к примеру, занимался в бассейне, еще в начальной школе на лепку и рисование ходил, а в старших классах участвовал в создании школьной газеты и околачивался в литературном кружке. Правда, причина была не в любви к книгам, а в наивной попытке склеить девчонок. Там их много было, и я думал, что... В привычной среде будет проще. Как бы не так. Странно, кстати, что туда не ходила Лиза со своим поэтическим талантом. Она ведь как раз к нам перевелась. Но это ладно, все лирика. Забавно, что я не стеснялся литературы, а Илюха сборку моделей Катиров считает чем-то зазорным. Понятно, сказал я вслух, одновременно размышляя над всем этим. А что, кроме девчонки там никого толковее не было? Ну. Илюха еще больше покраснел. Она правда разбиралась во всем лучше нас, парней. В нее даже все влюблены были. Вот это мне уже не интересно. Остановил я нашего толстяка. «Аланте, батуха!» Валерка вдруг положил мне на плечо свою руку. «Понимаю, тебя дюса стоил, но ты успокойся. Может, ты вправду, девчонка-то профи!» Я посмотрел на кузена и понял, что действительно стоит сбавить обороты. Нужно обдумать все в одиночку и двигаться дальше. Ты прав, Валер. Я кивнул. Илюха, разрешаю тебе отныне болтать о своих любовных интересах сколько угодно. Э, -э Спасибо. Неловко улыбнулся тот, но было видно, что наш компьютерный гений даже не смутился, а испугался. Надо вывести из него эту забитость. Что ж... Я похрустил пальцами и покрутил головой, словно перед боем. Где живет эта гайка, помнишь? Или телефон, что еще лучше? Тети телефон должен быть записан. Вот чудак человек Зайка начал, как Инессу в Ярославле клеить, так никакого стеснения не было. Домов как книжке Отлично, одобрительно кивнул я. Звони, договаривайся о встрече, скажем. В 14 часов у видеосалона Жогина на набережной. Сразу проверим ее в деле. А перед этим еще совершим покупку нескольких телеков. Это на тебе, Илюх, как ты понимаешь. И надо будет заглянуть к папе Карла, забрать у него готовую мебель. Здесь уже я сам. Если все удачно пройдет, сегодня-завтра подключим по максимуму. И в понедельник можно будет стартовать. Я с некоторой ностальгией погрузился в привычную... Организаторскую рутину. Впрочем, ненадолго. Батуха! Вновь подал голос Валерка. Мы ведь с тобой так и не завтракали. У меня тут кусок батона уже давно повалился. Как говорится, война войной, а еда по расписанию, кивнул я. Сань, если хочешь, давай с нами. Илюх, ты тоже. Договоришься с гаджетом с гайкой, фу с Юлей. И давай сразу ко мне. Быстро закинем калорий в желудок, а заодно подумаем, на чем нам все возить. «Такси?» — Саня развел руками. на «Да уж, к хорошему быстро привыкаешь. Но тут и вправду без транспорта не обойтись. На себе же аппаратуру не потащишь через несколько кварталов. А мебель тем более. Так что легковушки — не вариант. У нас телеки и столы со стульями, — напомнил я уже вслух. Поэтому надо что-то побольше». С отцом бы поговорить, может, кто из его знакомых подхалтурить захочет. На автобусе, удивился Илюха. На грузовике. Я покачал головой. Он же водил, у них свое тайное общество. Илюха вытаращил глаза, а я просто махнул рукой. Не вышло шутки. Да и черт с ним. Мы двинулись к подъездам. Саня признался, что еще бы позавтракал, потому что дома шаром покати. Моя семья, конечно, не из богатых, но вопрос, делиться или не делиться, перед моими родителями не стоял. Все, кто гостил у нас, могли рассчитывать хотя бы на чай с печеньем. Да и вообще, в девяностых люди старались держаться друг друга. Кажется, есть еще один вариант. Повернув голову в сторону дома, я наткнулся на окно дяди Гоши. Бомбило сейчас отсыпался после ночной смены. Его волжанка стояла правыми колесами на тротуаре. «Его и подтянем, хотя бы для телеков». А по поводу мебели у меня тоже мысль имеется. виде польского фургончика Ныса, она же Нюша, как звали ее советские шофера. Старенькая машинка цвета детской неожиданности принадлежала Ваньке Слюсареву, еще одному моему однокласснику, с которым мы почти не общались. После школы он сразу же перешел в категорию молодых отцов и был вынужден вместо универа заниматься перевозками». Собственно, у них со Слюсаревым-старшим был семейный подряд грузчиков-доставщиков. И как я об этом забыл? Впрочем, ничего удивительного. В моей первой версии жизни в этом возрасте меня интересовало другое. Выпить и полоботрясничать. Значит, так. У меня в голове окончательно созрел план действий. Илюха, напомню, твоя задача, после того, как ты договоришься с девчонкой-технарем, закупить провода, прочую нужную электрическую лабуду, и телеки на все, что осталось. Вадек, у нас же их тогда только наполовину приставок хватит». Ну вот, наконец-то, он и сообразил. «Знаю». Я интригующе улыбнулся, потому что и это предусмотрел. «Покупать будете в комиссионном. Не стесняйтесь, раскручивайте все. Смотрите на месте и ищите, что Дюс сможет перепаять, а, а точнее, что ты, Илюха, сможешь починить. Или твоя гайка». Чем больше сэкономите, тем больше игровых мест запустим еще до первой прибыли. А потом будут еще деньги. С тобой для безопасности идут Саня и Валера. Братуха, а можно я с тобой? Не сейчас, Валер. Ты нужен Илюхе и Сане. У вас в троих важная задача с телеками. Нужна охрана, сами понимаете. Ворам и наркоманам плевать, новые они или БУ. Да и таскать же их тоже придется. А Илюха у нас не атлет. «В общем, к двум часам все должны быть в салоне Жогина. Я до этого времени обеспечу доступность. С мебелью от Папы Карла разберусь сам». «Да, Илюха, задача для Гайки — сопровождать тебя, быть на подхвате. Уверен, что-нибудь обязательно пойдет не так. Вот и проверим вас в деле». «Вот так сразу?» Толстяк поправил очки. «А что тянуть?» «В общем, действуем и у Жогина собираемся во всеоружии. С техникой, мебелью». И готовностью все максимально быстро установить. Это еще раз подчеркнет серьезность наших намерений. Всем все понятно? Задача ясна? Яснее некуда. Обсудили только пару общих моментов. Я пошел к балкону дяди Гоши, который как раз выглянул на утренний перекур, с интересом глядя на нас. О, привет, Вадик! Он заулыбался и протянул мне сверху свою крепкую ладонь с вытатуированным морским якорем. Держи краба. Завтра идешь со мной на ипподром? Привет, дядь Гош, Кэш иду. Все как договаривались. А сейчас подколымить не хочешь? Один знакомый бизнесмен попросил помочь. Бюджет выделил. Сосед, конечно, мужик хороший, но лишний раз бренчать об открытии бизнеса все же не стоит. Так что используем легенду номер два: Сестра мужа маминой подруги, ну или любая другая комбинация родственников и знакомых. А что, маз серьезная? Мгновенно заинтересовался дядя Гоша. «Сам понимаешь, мне только подпоясаться. А корабль вон он стоит». Он кивнул на покоцанную волжанку. А я достал из кармана пачку купюр, показал ему. Все как в банке. Главное — спокойная уверенность. Парни отвезти в Руси, помочь перевести телеки, куда скажут. И там по тарифу дядь Гош. А от заказчика еще бонус сверху. Будет на что завтра ставки делать. Вот это деловой разговор, Вадик. Засобирался сосед. «Только это, авансом немного выдай. На заправку надо заехать. А то ночью почти все выкатал. Заказов тьма была. И масло долить надо. А то поджирай последнее время. Без проблем. Держи. Столько хватит?» Дядя Гоша жадно пересчитал купюры. Удовлетворенно кивнул. «Нормально. Сейчас ехать? Давай минут через тридцать. У нас тут еще пара вопросов». А ты как раз масло дольёшь и заправиться съездишь на молнию. Память снова услужливо вытолкнула наружу необходимую информацию. Неподалеку от нас, по пути к грибной базе, стояла заправка, переходившая из рук в руки все девяностые годы. Название менялось всякий раз, поэтому в обиходе она была просто молнией, по первому логотипу, который новые владельцы ленились сдирать. «Ну, Вадик уважил!» — довольно крякнул дядя Коша, и скрылся в недрах квартиры. Так, а теперь еще один житель первого этажа. Саня, похоже, уловил мою мысль и подошел ближе. Валерка, всюду старавшийся сопровождать меня, тоже. Илюха подумал и, не захотев оставаться в стороне, присоединился к нам. «Ваня!» — крикнул я и дополнительно постучал в окно маленькой комнаты. Раздался крик. Заплакал ребенок, и в моей голове запоздало сработало понимание. Не помню, кто у Ваньки, дочь или сын, но ему или ей сейчас от силы год-два. Я это маленькое существо сейчас напугал своим ором и стуком. «Что случилось?» Со скрипом открылась старая деревянная рама. Детский плач усилился. В окне появился растрепанный парень с огромными мешками под глазами и постаревшей кожей. Вот ведь блин, а ведь он мой ровесник. Привет, сказал я. Извини, я не рассчитал. Не хотел напугать ребенка. Подзаработать хочешь? Иван, уже мысленно меня расчленивший, тут же поменялся в лице. Еще бы, когда тебе едва 20, у тебя жена с маленьким ребенком, и живешь ты в квартире с родителями, любая возможность прибавить денег в кармане воспринимается как мана небесная. Мебель перевести! Ванька включил делового человека и сразу предположил самый популярный вариант. «Угадал», — хмыкнул я. «Погрузить от папы Карла и выгрузить в видеосалоне на набережной. Сегодня и, скорее всего, еще на днях. Плачу сразу». «Ты к Жогину что ли, устроился, Вадик?» — поинтересовался Ваня, заодно обратив внимание и на остальную компанию. «О, привет, ребят!» «Вань, что там за разговоры?» — раздался раздраженный женский голос. «Никитку напугали! Гони их!» «Дашуль, лет по работе!» Ванька обернулся и бросил в глубину комнаты. «Заказ намечается! Даже не один!» Недовольство его супруги моментально улетучилось, раздражение сменилось ласковым воркованием. «Но я не винил ни в чем эту забытую мной Дашулю. У меня самого, конечно, подобного опыта нет, и все же нетрудно представить, когда к отцу семейства приходят какие-то забулдыги, Отвлекают его и пугают ребенка. Но вот только потом забулдыги оказываются клиентами, и это уже совсем другой разговор. Не понимаю только, почему они не снимут квартиру, чтобы съехать от родителей Ваньки. Впрочем, я наверняка не знаю всей ситуации. А еще Легко сказать, снимите квартиру. А жить-то потом на что? В общем, будь наготове минут через тридцать. Я проигнорировал его вопрос про работу Ножогина и сунул купюру в 500 рублей. «Это аванс, чтоб тебя никто не перебил. Батьку возьми, чтоб грузить помогал. Одному не справиться». «Естественно». Ванька просиял. Даже мешки, казалось, немного разгладились. Он скрылся, прикрыв окно. А я повернулся к парням. «Ну вот, теперь осталось быстро позавтракать, и можно идти по плану». Илюха, блин, только мог бы уже сбегать, договориться со своей Юлькой, вместо того, чтобы рядом стоять. Но это и мое упущение. задачи и не проконтролировал. А ну, соберись, тряпка. — Вадим! — раздался сверху встревоженный голос мамы. — Наконец-то! Давай домой! Беда приключилась! Кодовая дверь захлопнулась прямо перед Машиным носом. Она едва успела отскочить. Неизвестная девушка скрылась, из за толстой двери раздался торопливый цокот каблуков. — Подождите! — Запоздала, крикнула Маша. «Это Раиля», — пояснила одна из старушек. «Релька Сибитова, из пятнадцатой», — подтвердила вторая. «Подруга Лилькина», — добавила третья. «Можете открыть дверь», — попросила Маша, и пожилая женщина с с готовностью зажала нужные кнопки. Замок щелкнул, дверь приоткрылась, и девушка решительно зашла в подъезд. Рогов прошел следом за ней. Вызвали лифт. Приехали на нужный этаж. Нашли дверь с табличкой 15. «Она не откроет», — тихо сказал Маше оперативник после четвертой трели звонка. «Пойдем». «Не понимаю таких людей», — сказала помощница следователя, уже в «Волге». Что-то брякнуло и побежала. «Зачем так делать?» «Люди вообще странные», — флегматично пожал плечами Рогов. «Согласен», — присоединился к разговору водитель Палыч даже не собираюсь разбираться о чем речь а то ведь следователи ходят а он сидит скучно ладно если что вызовем ее повесткой решительно заявила маша теперь подведем итоги у вальцева предположительно оказалась жертвой изнасилования и потом отсидела за убийство своего мучителя это нужно проверить по линии мвд и по поводу психического состояния самого у вальцева подключим медиков сделайте михаил Конечно, кивнул Рогов. Думаешь, у него крыша протекла, когда родители разошлись. Потом еще эта лилечка, которую он цеплялся. Есть у меня предположение, что он мог наказывать девушек за лилию. Отозвалась Маша. А туфли? Надо, конечно, дождаться результатов обыска, но эта история с кражей одежды весьма любопытна. Да это он, махнул рукой, нахмурившись, Рогов. Все на него указывает. «Дурак, девки не дают, мать насильника грохнула, отец разбился. От такого любой свихнется». «Меня смущает только одно», — покачала головой Маша. «Почему он с первых жертв ничего не снимал?» «Так это у него, волчьей докой спросить надо». Снова влез Палыч. «И ведь угадал». «Спросим», — кивнул Рогов. «Сейчас-то он в отказе, а потом, как прижмем, само из него польется». «Думаю, нам сейчас стоит прокатиться до проезда рекорда», — сказала Маша. «К общаге хладокомбината. Найдем эту Лилю Росткову и пообщаемся с ней. Наверняка у нее есть что нам рассказать».